Глава пятая. Было далеко за полдень. Генри стоял у зарешеченного окна своей камеры, смотрел на улицу и ждал, когда же, наконец, с лагуны Чирикви подует ветерок и хоть немного охладит раскаленный воздух. Улица была пыльная и грязная, грязная потому, что со времени основания города немало столетий тому назад. Никто, кроме бродячих псов и отвратительных сырычей, которые даже и сейчас парили над улицей и прыгали по отбросам, не очищал ее. Низкие, выбеленные звездкой дома из камня или обожженной глины превращали эту улицу в настоящее пекло. От белизны и пыли у Генри начали болеть глаза, и он уже собирался отойти от окошка, как вдруг заметил, что несколько оборванцев дремавших в дверной амбразуре дома напротив, встрепенулись и с интересом стали смотреть куда-то вдоль улицы. Генри ничего не было видно, но до него доносился грохот, несшийся вскач повозки. Затем в поле его зрения показался небольшой ветхий фургон, который мчала закусившая у дела лошадь. Седобородый и седовласый старец, сидевший на козлах, тщетно пытался сдержать ее, Генри с улыбкой подивился крепости ветхого фургона, который так и подбрасывало на глубоких выбоинах. Покосившиеся колеса еле держались на оси и вращались в разнобой. Но если фургон еще с грехом пополам держался, то как не разлетелось на куски ветхая упряжь, это уж, по мнению Генри, было просто чудом. Поравнявшись с окном, у которого стоял Генри, Старик сделал еще одну отчаянную попытку остановить лошадь. Он приподнялся с козел и натянул вожжи. Одна вожжа оказалась гнилой и тут же лопнула. Возница повалился на сиденье, оставшаяся в его руках вожжа натянулась, и лошадь, повинуясь ей, круто повернула вправо. «Что произошло затем?» Сломалось ли колесо или сначала отскочило, а уж потом сломалось, Генри не мог разобрать. Одно было несомненно. Фургон разлетелся на части. Старик упал и, протащившись по пыльной мостовой, но упрямо, не выпуская из рук оставшуюся вожжу, заставил лошадь описать круг, и она, фыркая, стала мордой к нему. Когда он поднялся на ноги, вокруг уже собралась толпа. но любопытных быстро раскидали вправо и влево выскочившие из тюрьмы жандармы. Генри продолжал стоять у окна и с интересом, поистине удивительным для человека, которому осталось жить всего несколько часов, смотрел на развернувшуюся перед ним сценку и прислушивался к долетавшим до него репликам. Старик дал жандармам подержать лошадь и, даже не стряхнув с одежды грязь и пыль, поспешно заковылял к фургону, и принялся осматривать груз, состоявший из ящиков, одного большого и нескольких маленьких. Особенно заботился он о большом, даже попробовал приподнять его и, приподнимая, словно прислушивался. Тут один из жандармов окликнул его, старик выпрямился и стал отвечать охотно и многословно. — Вы спрашиваете, кто я? Я старый человек, сеньоры, и живу далеко отсюда. «Меня зовут Леопольдо Нарвайес. Мать моя была немкой. Да хранят все святые ее покой. Зато отца звали Балтазарда Хесус и Сервальос Эннарвайес. А его отец был доблестный генерал Нарвайес, сражавшийся под началом самого великого боливара. А я, я теперь совсем пропал и даже домой не сумею добраться».